Глава шестнадцатая. Все сомнения исчезли. Вдох. Воздух испортился. Я вдыхал, но все равно задыхался. С каждым вдохом становилось все хуже и хуже, как будто меня изнутри обмазывали грязью, и в груди не оставалось места для самого воздуха. Я упал на колени и схватился за горло. В кристалле не осталось ни крупинки кии, да и во мне самом казалось то же. За невидимыми барьерами только некоторым мальчишкам стало плохо, остальные же не понимающие уставились на меня. Я умирал у них на глазах. Из женского дома донеслись крики и рыдания, настолько отчаянные, что кто-то из порослей рванул туда. И вдруг все закончилось. Ки вновь наполнила меня, и я смог снова свободно дышать. Я встал, на всякий случай наполнил кристалл, хотя это несложное действие заставило сглотнуть подступившую к горлу рвоту, почти как в случае с зубастыми ямами. Скорее всего, массивы сейчас были мне недоступны, впрочем, прежняя защита еще держалась. Сколько же ки я пропустил через свое тело? Обугленные тела патриархов говорили, что бесконечно много. Рассыпался в пыль навес, от кресел остался лишь пепел, и даже земля вокруг отливала стеклянным блеском. — В женском доме поумирали младенцы! — крикнул десятилетка из пятой ветви. — Все разом! Я шагнул вперёд и лишь тогда заметил окровавленное копье в своей руке. Отбросил его и судорожно вытер ладонь о штаны. Второй, правый двенадцатый, остановился в десяти шагах от меня, нервно поклонился, слегка скривившись от боли. Второй, ты сам назначишь новых патриархов в других ветвях или будет новый турнир? Не кланяйся, сказал я и закашлялся, горло саднило. Тебе нельзя кланяться, пока не заживёт спина. Как скажет главный патриарх. Так что насчет патриарха в других ветвей? Потом нужно сходить в женский дом. Хорошо. Я двинулся, а он последовал за мной, по-прежнему сохраняя дистанцию. Два его друга шли за нами, отстав еще на несколько шагов. Прочие мальчишки оставались на местах, и по мере моего удаления гвалт и ругань с их сторон становились все громче и громче. «Почему они не напали на меня?» скрипнул я, поморщившись от боли в горле. после того, что мы увидели...» Как ты сжег всех патриархов, а мы даже не смогли сломать твой барьер? Ты кто б посмел? К тому же так бывает. Правый двенадцатый потихоньку успокаивался и начал болтать, как и прежде. Иногда кто-то из порослей не хочет дожидаться смерти своего патриарха и подстраивает его смерть. А порой даже не подстраивает, а просто убивает и занимает его место. Это бывает нечасто, но бывает. Ты убил всех патриархов, значит, стал самым главным и можешь выбирать, кто займет остальные места. Ты хочешь быть патриархом? Я? Ну, я не хочу быть выкинутым. Но лучше я буду мастером. Знаешь, один раз я придумал новое заклинание сам. Я назвал его липучкой. Если наложить его на предмет, то какое-то время к нему будет прилипать вообще все. Чем больше кив ложишь, тем дольше оно будет работать. Для ловушки оно слишком затратное, а вот в бою может пригодиться. Представь, коснулся враг твоего копья, и ты раз кинул липучку. Его рука не сможет оторваться от копья. «Правда классная?» Я усмехнулся краешком рта, распахнул дверь женского дома и увидел десятки заплаканных женских лиц. Они вдруг начали задыхаться. Все, даже те, кто был сильным. Из толпы вышла сюй. Она прижимала к себе мальчишек трех и пяти лет, живых. «Мы начали вливать в них кин, но не всем хватило, не все выжили. Ты поможешь?» Я вдруг понял, что произошло, и кровь разом прилила к моему лицу. Я так много сжёг энергии, что на несколько секунд вокруг поселения иссякла сама кисфера. Я всю её впитал и выплеснул. Потом она восполнилась, но этого времени хватило, чтобы дети, утыканные прожорливыми метками, задохнулись, не в силах зачерпнуть ки извне. Все, кто ещё жив ко мне, и женщин тоже. Всю и тут же толкнула в мою сторону сыновей. Как бы она не беспокоилась за остальных, свои дети всё равно были дороже. Я убрал из их тел все метки, но не стал вливать ки. Они прекрасно справлялись с этим сами. А вот все, я все же помог, несмотря на тошноту. Потом потянулись остальные женщины. Пришла илана она еле дышала, а в глазах горела надежда, что я помогу ее сыну. Она протянула ребенка, но было уже поздно. Он умер. — Нет, — горячо возразила мать. — Нет, он только что дышал. Помогите ему, господин. Вы же помогли в прошлый раз. Пожалуйста, вылечите моего ребенка. Метки уже потухли в его маленьком тельце. Сердце не билось. Проверочная Ки вернулась ко мне ни с чем. Я взял Лан за плечо и поразился ее силе духа. Она потратила половину своей энергии, но все еще ходила и говорила. Мужчина бы уже свалился от истощения. Я влил в нее Ки, с трудом сдержав рвотные позывы. Пришлось после этого сесть на пол и сделать несколько вдохов. Слишком много Ки за раз. «Сюй, объясни ей», — выдавил я, когда смог говорить. Сюй крепко обнял лан за плечи и силой потащил ее вглубь дома, приговаривая что-то успокаивающее. Правый двенадцатый позвал своих друзей, и они организовали женщин. Выстроили их в ряд и поочередно подводили ко мне. Двенадцатый даже взял на себя смелость проверять, живы ли дети, и мертвых ко мне больше не приносили. Одной из последних подошла Аи. «Шен, что случилось? Почему всем вдруг стало так плохо?» К этому времени меня уже два раза вырвало, а голова дико раскалывалась от боли, Казалось, что еще немного, и я сдохну от перенапряжения. Потому я протянул ей заполненный кристалл и выдавил лишь. Возьми отсюда, сколько надо. — Ты убил всех патриархов, — объявил на весь дом двенадцатый. Наверное, патриархи наложили на детей какое-то заклинание, которое высасывает ки в случае их смерти. Но никто об этом не знал, так что он не виноват. — Патриархи убиты? — прошептала Ай, но ее голос заглушили другие женщины. — Убиты? Как убиты? «Кто теперь главный? Что с нами будет? Что будет с детьми? Нас отпустят?» Двенадцатый посмотрел на меня. Я покачал головой. Сейчас у меня не было ни сил, ни желания что-то объяснять. Я и сам не очень понимал, что и как делать дальше. «Тихо! Замолчали!» – закричал мальчишка, а потом врезал по стене так, что с крыши посыпались листья и труха. «Пока все будет как обычно!» «Пусть не выходят!» – прохрипел я. «Сегодня не выходите из дома! Вообще! Даже готовить не надо!» «Один день поголодаете, завтра вам все скажут!» Я поднялся, кивнул женщинам и вышел. «Кто-то может их обидеть ночью?» «Не знаю», – пошел плечами двенадцатый. «Сам понимаешь, такого ни разу не было. Многие мечтают лечь с женщиной и могут попробовать этой ночью. Один патриарх – это не 10 патриархов, совсем не уследит, к тому, что молодой и выглядишь так, будто сейчас помрешь». Не стал говорить, что чувствовал себя точно так же, как и выглядел. Я поднял глаза наверх к небу. Оно было таким же, как и утром. Пронзительно голубым, чистым, безмятежным. За сотни лет оно видело и не такие зверства. Порой оно и само было жестоким, разило молниями людей, деревья и дома, смывало дождями деревни, иссушало поля, а потом вновь наливалось прозрачной синевой и дарило людям спокойствие. Мои руки все еще были покрыты кровью. И хотя это была кровь лишь одного человека, они были запачканы гораздо сильнее. 10 смертей тех, кто заслужил, и смерти тех, кто не сделал ничего плохого. Знал ли я, что так будет? Нет. Но мог догадаться, мог понять риски, мог не допустить. Как мне теперь вернуть спокойствие самому себе? «У тебя есть, Ки?» – прошептал я. «Да, тебе помочь?» «Наполни кристалл, пожалуйста». Двенадцатый тут же послушался. Я сжал кристалл в руке и медленно начертил массив перед дверью в женский дом, выдыхая воздух ртом. — Ты ведь сейчас не можешь драться, — или слышно сказал Двенадцатый. — Не могу. — Тогда лучше уйти в дом какого-нибудь патриарха, а я передам твои указания остальным. Не нужно показывать им слабость. Я усмехнулся. — А тебе можно? Двенадцатый рассмеялся. — Если я тебя убью, мое патриаршество не продлится и дня. Все знают мои силы и захотят убить меня, чтобы забрать место. Ты же пока всех пугаешь, и пока они видят трупы, они будут сидеть тихо. Он провел меня стороной от места турнира до дома шестого, который выглядел почти как традиционное здание, только крыша была покрыта бамбуком. По внешнему периметру шла крытая терраса. Дальше полупустые комнаты, у которых внешние стены были тонкими, решетчатыми, обтянутыми бумагой, и в центре находилось три комнаты. Небольшая спальня с постелью на помосте, крошечный кабинет, уставленный бамбуковыми стеллажами со свитками и письменными принадлежностями, и просторное помещение с десятью столиками. По всей видимости, здесь собирались патриархи секты и решали внутренние вопросы. Ого! — восхитился двенадцатый, когда мы прошли с ним по всему дому. Я ни разу не был внутри. И очень официально добавил. Патриарх, этому ничтожному нужны ваши указания, чтобы передать их остальным. Зови меня, Шен, — устало сказал я и прошел в кабинет и опустился на подушку. Патриарх, я не смею называть вас вторым, так как не знаю, какое место вы пожелаете занять в секте. Но патриархи никогда не имели имен. Брось, с чего вдруг такие разговоры? Ну, я вдруг понял, что ты действительно стал патриархом, а поросль должна обращаться к патриарху уважительно. Так-так, какие будут указания? Завтра я скажу, что и как будет дальше. Сегодня женщин не трогать, еду готовьте сами. А что делать с предыдущими патриархами? Выкиньте их тела в яму. Со злорадным удовольствием сказал я а бойца из шестой ветви похоронить с почестями. Слушаюсь. Правый двенадцатый ушел, а я начал осматриваться. В кабинете шестого лежали свитки, похожие на те, что лежали у второго. Общие мысли основателя, истории страны и тому подобное. Но были две рукописные книги, которые писал сам шестой. В первой говорилось о последних событиях в жизни секты. В ней я нашел рассказ про последний переезд и записи о моем появлении в секте. То есть там записывались значимые происшествия. Во второй книге велись записи по ветвям, от какого патриарха, сколько детей родилось, соотношение мальчиков и девочек, сколько младенцев родилось мертвыми, сколько померли в первые дни и после скольких меток, расчеты по восстановлению ки выживших. Я пролистал назад и нашел информацию по рожденным прежде. Каждому ребенку присваивался номер, включающий в себя год и месяц рождения, и по нему записывались все его достижения, как в боевых искусствах, так и в магических. Были даже краткие пояснения по характеру и уму. Женщины обозначались через название деревень, где они были похищены. Патриархи вели записи по всем делам секты, значит, должны были сохраниться и более старые свитки, и я принялся искать. Если не считать магию, телесно я чувствовал себя довольно неплохо, не считая легкого головогружения. Поэтому я с энтузиазмом обыскал кабинет, проверил все ящички, шторки, полы. За 300 лет должно было набраться множество свитков, Они не уместились бы в небольшой схрон. Я обшарил весь дом сверху донизу, даже проверил крышу. При помощи кристалла перешел на магическое зрение. Отыскал тайники с деньгами, амулетами и кристаллами ски, но свитки так и не нашлись. Их, видимо, специально не помечали магией. Даже если часть записей утрачена за 300 лет, то хотя бы несколько свитков должны были сохраниться. И они должны лежать в доме главного патриарха. Где же еще? Не в женском же доме и не в доме для поросли, в которых кроме стены людей нет ничего. Не в домах остальных патриархов, так как если они такие же, как у второго, то там попросту нет места. А прятать древние свитки снаружи было бы рискованно как из-за воды и морозов и червей, так и из-за вездесущности мальчишек. Несколько раз за время поисков на меня накатывала дурнота, в основном из-за вливания кив магическое зрение. Я нашел блюдо с фруктами и сладостями и поел, так что чувство голода стихло. И как только мне стало легче, перед глазами всплыли обугленные тела патриархов. Несмотря на несомненное зло, которое они творили своими руками, я понимал, что эти люди когда-то были мальчишками, как правый двенадцатый, под управлением таких же самодуров. Их жизни калечились с самого рождения. Они сражались за право занять место поближе к двери, выжимали из себя киза проступки, дрались, теряли друзей, выживали в турнирах, ездили на охоты, доказывали право быть лучшими. Чтобы изменить правила, они должны были сначала пожить иначе, но у них не было шансов. Кем бы я стал родись в секте? Да таким же ублюдком только еще хуже. Ведь как только бы патриархи поняли, кто я, то вознесли бы меня надо всеми. Ну или удавили бы потихонечку, чтобы не пришлось менять устои. И второй. Я помню, как в академии читал описание судебных процессов, и самым тяжелым для меня оказался суд над одной семейной читой, которая отравила мать мужа. Там зачитали вывод судебного следователя об отравлении, мне известного лекаря, который привел доказательства отравления, слабый запах мускуса изо рта умершей, выпадающие волосы, странный цвет языка. Потом показания свидетелей соседей, которые рассказали, что муж плохо обращался с матерью, бил ее, жена порой не давала свекрови еды по два-три дня, как покойная жаловалась на угрозы сына. Так как дело было в Киньяне, этот процесс дошел до самого императора, и император лично вынес приговор, С снять живьём кожу, затем сжечь их тела, пепел кости растереть и выбросить на ветер без похорон. Главу семьи мужа удавить, тёщу выпороть и вытатуировать на щеках плохая мать. Соседей приговорили к сорока палкам за недоносительство и невмешательство. Главу улицы, где они жили, отстранили от должности. Чиновника, который следил за этой местностью, понизили в ранге и выслали в отдалённый город. И дело коснулось даже учителя мужа, который преподавал ему в школе. Его хотели сначала повесить, но потом сжалились и всего лишь выпороли, сняли с должности, запретили заниматься преподаванием и иметь своих детей. Я убил своего отца. Разве хоть какой-то герой убивал отца? В сказаниях есть истории о том, как отцы убивали своих сыновей за преступления, совершенные против императора, но не наоборот. Я всего лишь испытал чувство, что второй мой отец, и оно сразу же улетучилось. Но разве это отменяет само отцовство? После сгоревшего поселения я уже знал, что уничтожу секту. Неважно как, неважно какой ценой, я даже не думал об этом. Просто знал, что секты быть не должно. Тогда мне представлялось море огня, полыхающие дома, в которых умирали все. И патриархи, и подростки, и дети. Только женщины должны были выжить. Но правый двенадцатый изменил мое видение. Поговорив с ним и с остальными мальчишками, я понял, что их еще можно исправить. Сложность была в том, что патриархи не собирались вместе. За несколько дней я увидел лишь троих. Я не собирался недооценивать тех, кто сумел выкарабкаться на самый верх в жестоких условиях. Даже если бы я убил одного-двоих, остальные могли бы подготовиться, выкачать всюки из поросли и ударить мощнейшим заклинанием, которое проломило бы любую защиту и размазало меня в лепешку. Нет, я должен был ударить одновременно по всем. И турнир дал мне такую возможность. Я даже не рассчитывал, что патриархи будут там сидеть вместе. В моем представлении они должны были разбиться на ветви, и каждый патриарх сидел бы со своей порослью. В таком случае я бы отложил расправу на какое-то время. Меня, как победителя турнира, должны были хоть немного повысить в правах. Я приходил бы к патриархам за советом или чем-нибудь еще, даже выбрал парочку ядов из тех, что забрал у старика чунь И, несмотря на это, даже увидев их под одним навесом, я засомневался. Прикидывал заклинания, думал о том, смогу или нет, успеют ли они защититься или нет, стоит ли делать это перед всеми, или все же лучше положиться на яды. А потом я убил мужчину из шестой ветви, который перед этим разрубил своего противника. Увидел, как двое мальчишек исполосовали друг друга ножами из-за недовольства патриархов. Все сомнения исчезли. Разом. Единственное, что я знал, они должны умереть сейчас. И взорваться.